Четвертое. В сущности, в моем слове «имморалист» заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, добрых, доброжелательных, благодетельных. Я отрицаю, во-вторых, Тот род морали, который, как мораль сама по себе, достиг значения и господства, мораль декаданс, говоря осязательнее, христианскую мораль. Можно на второе отрицание смотреть, как на более решительное отрицание. Ибо слишком высокая оценка доброты и доброжелательства в общем есть для меня уже следствие Декаданс, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью, в утверждении отрицания и уничтожения суть условия. Я останавливаюсь прежде всего на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит данный тип человека, надо высчитать цену, во что обходится его сохранение. Надо знать его условия существования. Условия существования добрых есть ложь. Выражаясь иначе, нежелание видеть во что бы то ни стало, какова в сущности действительность. Я хочу сказать, она не такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, еще менее, чтобы допускать ежеминутное вмешательство Близоруких добродушных рук. Смотреть на бедствие всякого рода как на возражение, как на нечто, что подлежит уничтожению, есть незыри парекселянс, есть вообще истинное несчастье по своим последствиям, роковая глупость, почти столь же глупая, Как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду из-за сострадания, например, к бедным людям. В великой экономии целого ужасы реальности в эффектах желаниях воли к власти в неизмеримой степени более необходимой, чем эта форма маленького счастья, так называемая доброта. Надо быть очень снисходительным, чтобы последней, ибо она обусловлена инстинктом лживости, уделять вообще место. У меня будет серьезный повод доказать, чрезмерно зловещие последствия оптимизма. Этого исчадия оминус оптими для всей истории. Заратустра был первый, кто понял, что оптимист есть такой же декадан, как и пессимист, и, пожалуй, еще более вредный. Он говорит «добрые люди», Никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые. Волжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания. К счастью... Мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье. Требовать, чтобы всякий добрый человек, всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, прекраснодушно или, как этого желает господин. Герберт Спенсер альтруистично значило бы отнять у существования его великий характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. И это пытались сделать. И именно это называлось моралью. В этом смысле именует Заратустра «добрых» то последними людьми, то началом конца. Прежде всего он понимает их как самый вредный род людей, ибо они отстаивают свое существование за счет истины, равно как и за счет будущего». Ибо добрые не могут созидать, они всегда начало конца, они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, они приносят себе в жертву будущее, они распинают все человеческое будущее. Добрые были всегда началом конца. И какой бы вред не нанесли клеветники на мир, вред добрых — самый вредный вред.